Благодарности. Писать под именем Роберта Гелбрейта одно удовольствие. Этому способствовали те, кто перечислен ниже. Хочу их сердечно поблагодарить. Это Соуп, Диби и Бэкдормен. Без вас я далеко бы не ушла. Теперь давайте спланируем ограбление. Дэвид Шелли, мой несравненный редактор, верный сторонник и сам, такой же интроверт-интуит, как я. Спасибо за твою блестящую работу, за серьезное отношение ко всему, что важно, и за смешливое, как у меня, ко всему остальному. Мой агент Нил Блэр, который с радостью согласился помочь мне реализовать себя в качестве начинающего писателя. Таких, как ты, один на миллион. Все сотрудники издательства «Литл Браун», которые с усердием и энтузиазмом трудились над первым романом Роберта, не имея представления, кто он такой. «Моя особая благодарность — команде создателей аудиокниги, которые вывели Роберта на первые позиции еще до того, как он снял маску. Лорна и Стив Барнс, которые обеспечили мне возможность посидеть в пабе Хорс, посетить могилу сэра Мармадьюка Уайуэла и уяснить, что название родного города Робин произносится не «мэшем», а «мэссем», тем самым избавив меня от будущих конфузов». Фидди Хендерсон, Кристина Коллингвуд, Фиона Шепкотт, Анджела Мюн, Элисон Келли и Саймон Браун. Без их самоотверженных усилий у меня бы просто не было времени для написания шелкопряда, да и для всего остального тоже. Марк Хатчинсон, Ники Стоунхилл и Ребекка Солт, которым надо отдать должное за то, что у меня еще не зашел ум за разом. «Моя семья, и в первую очередь Нил» который сделал больше, чем вмещается в эти строки, а в данном случае поддержал кровавое убийство. Читал Игорь Князев, корректор Светлана Бондаренко, цифровое редактирование Алексей Кречет и Игорь Князев, театр Абуки.